Ава д Мне мягко говоря не уютно. Излом все еще корежит и в него не спрятаться. Пусть у меня праны на донышке, но в скольжении я бы за минуту уже оказался очень далеко отсюда. Но видимо мне сегодня не судьба сбежать от неприятностей. А от этого неожиданного визитёра буквально веет проблемами, а точнее проблемами. Молчание на три удара сердца. Никто не спешит что-то объяснять незнакомцу. Точнее, Занкхэм уже начал открывать рот, но легкое движение револьверов и созидающий тут же передумал что-то говорить. Нейн и Руи пришли в себя, но вместо помощи своему шефу смещаются за с п и н ы близнецов. Тункарок приняли вид, будто они тут совсем недавно и вообще случайно здесь оказались. Единственный, кто готов действовать, это Майя. Я чувствую это по напряжению ее мышц. Нет, только не она. Зная ее характер, да еще с отягощением от чувства вины, нет и еще раз нет. Выпрямляюсь, отпускаю девушку, собравшись с и л а м и и призвав всю доступную храбрость, что у меня есть, делаю шаг вперед. Фокус внимания незнакомца переключается на меня, и его револьверы опускаются. Вот просто взял и опустил оружие. Никто не призывал Тьму, стараясь не закашляться от першения и сухости в горле произношу я. э т а Тьма приходила за мной. Искушение. Это слово человека врясе падает как мешок с песком в дорожную пыль. Не обращая внимания на все остальное, на автоматы в руках близнецов, на застывшего созидающего, на посланников дома на холме. Незнакомец прячет револьверы под свои одеяния и в десять широких шагов подходит ко мне. Его капюшон настолько глубок, что лица не разглядеть. В этом он напоминает мне Дарт Сидиуса, и не только в этом. Из-под его капюшона едва заметно на грани восприятия клубится непроглядная ночь. Пять долгих секунд он всматривается в мой лицевой щиток, будто пытается разглядеть за ним что-то известное только ему одному. После чего опускается на одно колено. Си, сэр, миледи, склонив голову передо мной, произносит незнакомец. Он обращается исключительно ко мне, хотя и маскирует это, будто таким образом приветствует и Майю. Огромная честь для меня. Завершив свой непонятный ритуал, он поднимается на ноги, и у меня получается разглядеть его необычный крест на груди, бронзовое горящее распятие. Те, кто выжигает тьму в душах. Инквизиция, будто мне одной ладони б а д х и т х а р м ы мало было. Я не вправе требовать от вас такое ощущение, будто посланец святого престола намек теряется, подбирая нужные слова. Рыцарь излома, наконец-то он находит подходящее определение, что вообще-то странно. Почему он замялся-то в столь простом вопросе? Какого либо отчёта? Почему мне кажется, что обращаясь к нам двоим, он тем не менее говорит только со мной? Что-то у меня сегодня с восприятием не ладно, видимо. в с е м е р е щ и т с я будто я центр внимания для всех. Но тем не менее, смиренно прошу пояснений. Смиренно? Ну да, как же. Смирение этого самого в его голосе вообще не чувствуется. Этот инквизитор странный. С одной стороны, он будто сошел со страниц книг, о внушающих страх и трепет в лугах церкви. С другой же есть в нем какая-то инаковость, не подобрать даже другого определения. Его окружает темнота, он буквально сросся с ней, и тем не менее, когда он вот так стоит рядом, я не чувствую от него ни малейшей угрозы. Наоборот, будто что-то подталкивает доверять этому человеку. Наваждение? Жаль, праны почти нет и не запустить защиту ауры, чтобы проверить. К тому же не думаю, что кто-то решился бы на подобное экстрасенсорное воздействие, когда рядом созидающий. Кстати, о Занкхеме. Несмотря на то, что инквизитор убрал оружие, с э н с по-прежнему стоит, не двигаясь, а его группа находится в полной готовности к бою, ждет только приказы или какого-то знака от своего командира. Ничего не понимаю. боевые группы монастырей и инквизиториум вроде как союзные организации. Так почему сейчас возникла подобная ситуация? Конфликт интересов, возможно, но из-за чего этот конфликт? Мысли бегут галопом, а молчание все затягивается. К тому же не хочется настраивать против себя такую могущественную организацию, да и вроде одно дело делаем. Это с одной стороны, а с другой... Это вроде как первая официальная встреча рыцарей злома и инквизиции, и, следовательно, надо держать лицо. Вы знаете, как обращаться к нам, но мы не знаем, как обращаться к вам. Мой тон холоден и в нем мелькает вырвавшееся наружу раздражение. л е г а т а б е л ь дедес. д о н о с и т с я просто слова из-под капюшона без восточных поклонов и прочей вежливой атрибутики. л е г а т При чем тут давно устаревшее звание, принятое еще во времена древнего Рима? Стоп, я торможу. Видимо, имеется в виду папский легат, то есть полномочный представитель Святого Престола на какой-либо территории. Что-то вроде спецпосланника, выполняющего определенную миссию. Легат Абель, выражайте свои мысли четче. Пояснение, чего вы хотите услышать? Меня откровенно бесит, что здесь присутствуют и созидающий, и представители официальной власти, а отвечать приходится почему-то именно мне. Отсюда и мой выпад, о котором я, как обычно, пожалел сразу же, как только слова сорвались с языка. Донеслось из-под капюшона немного удивленно. Видимо, не привык обладатель Горящего Распятия к таким ответам. Меня интересует всплеск тьмы и невероятной мощи, эпицентр которого находится здесь. Настолько сильный выброс, что я его почувствовал, находясь в центре Вилфлиеса, а это почти три десятка километров отсюда. Локальный аномальный прорыв и злом изверг могущественного темного адепта. Прорыв закрыт, тьма ушла. Это не все. Инквизитора совсем не смутили слова о прорыве, хотя тут трудно сказать точно. Так как за темнотой капюшона не разглядеть даже его глаза. Я не враг, сэр маэстро. Кажется, понимаю, о чем он. Но стоит ли проявить свою догадливость или полезть в бутылку? Все же нет, раздражение и злость не самые лучшие советчики в переговорах, поэтому отвечаю прямо. Мне предлагали силу и власть, я отказался. Искушение тьмой кивает Легат, но и это не все. Мне предлагали знания и путь, я отказался. Искушение светом мне показалось, е л и инквизитор рад услышать об этом моем отказе. Я понял, я принял. Спасибо за ответы. И это все? Наконец-то подаёт голос Занкхэм. А как же допросы с пристрастием? Человек в капюшоне делает з н а к о м ы е м н е из ф е х т о в а н и е движения ногами? И становится так, чтобы видеть и меня и с о з и д а ю щ е г о Как мне обращаться к тебе, мальчик? Каким именем тебя нарекли на эту миссию? Глава третья Ладони. От подобного вопроса с е н с немного смутился всего на мгновение, но все же ответил: з а н г х э м Так вот, з а н г х э м Слово того, кто предпочитает именоваться маэстро, для меня более чем достаточно. С чего это для меня такая честь? И л инквизитор и знает о рыцарях излома что-то, что пока не известно мне, или будучи осведомлен о свойствах моих клинков, знает, что я не могу соврать. А вот к тебе у меня есть вопросы. Выдержав паузу, инквизитор добавил: профессиональные. Сэнс не дрогнул, хотя эти слова явно несли в себе намек на тот самый допрос с пристрастием. Не место и не время. Созидающий выдержал давление инквизитора. Его голос спокойный одновременно тверд. Здесь я решаю, когда время и где место. Отрубает будто топором папский легат. Затем совершенно не интересуясь ответом з а н г х е м а он поворачивается к посланникам герцога. Мистер Рок, куратор, которому обратился инквизитор, вытянулся по стойке смирно. Вам самое время оглохнуть. Без каких-либо возражений оборотень тут же сел в свой джип, закрыл дверь и через пару секунд из его машины начал грохотать тяжелый рок. Не думаю, что громкая музыка и закрытые двери авто большая проблема для слуха п е р е в ё р т ы ш а Но почему-то мне кажется, что мистер Рок приложит максимум усилий, чтобы ничего не услышать. Что касается вас, мистер т у н г то у вас достаточный уровень допуска. Внимание инквизитора вновь переключается на главу третьей ладони. Итак, не знаю, какова внутренняя кухня взаимодействий между клирикалами Запада и Востока, но, видимо, есть какая-то общепринятая иерархия, судя по которой Абель Дедес стоит выше, нежели Занкхэм. Этот вывод я делаю потому, что, несмотря на явное нежелание что-то говорить, созидающий начал рассказ. Лаконично, но при этом не упуская деталей. Он поведал о своих наблюдениях о гибели Хёнга на т у ч о н г а о своем бессилии разглядеть хоть какие-то эфирные следы, а затем об озарившем его решении и о перемещении сенса в излом. Единственное, о чем он умолчал, это о моей искре. Сказал только, благодаря уникальным возможностям мастера-маэстро, удалось создать мост. Инквизитор слушал спокойно. Казалось, его вовсе не взволновало необычной ситуации. Он принял ее как должное, вот и все. Но как только глава трети ладони упомянул об алхимических следах, легат напрягся. Дослушав, не перебивая, инквизитор засыпал сенса вопросами, а затем достал из-под своей мантии простую холщовую сумку, порылся в ней и вытащил оттуда потрепанный старый блокнот в кожаном переплете. Открыв его почти на середине, Лигат показал листы з а н г х е м у Те следы, что ты видел, какому из рисунков соответствуют? Ни одному здесь нет похожих. Отрицательно покачал головой созидающий. Дедиас перевернул страницу. Тоже нет. Еще один переворот. И здесь не то. Вообще ничего похожего? Чем больше инквизитор слышит нет, тем больше напрягается. Только вот это какое-то предвкушающее напряжение, как у опытного охотника, которому рассказали об уникальном и неизвестном звере. Третий и девятый рисунки отдаленно, но форма и толщина линий все же не те. Мне не видно, что нарисовано на листах, но понять, о чем они говорят, можно. В том, что я видел, прослеживался определенный цветочный мотив. Нет, никакого-то конкретного цветка. Это общее ощущение. И оно было более гармоничное, естественное, что ли, без дерганых или искалеченых н пропорций в тех зарисовках, что вы показали. Интересно. Спрятав блокнот в сумку, поднос пробурчал д е д е а с Спасибо за помощь. Затем инквизитор выпрямил спину и произнес казенным официальным тоном: Именующий себя з а н г х э м Ты едва не переступил порог. От этих слов, сохраняющий до этого невозмутимое выражение лица Сенс заметно вздрогнул. В погоне за воздаянием, не забывая о выбранном тобой пути. Спасибо за наставление, п а с т ы р ь Глубоко поклонившись, с величайшим уважением произнес о з и д а ю щ и й Впрочем, тебя хорошо учили, да и ты сам внимательно прислушивался к своим наставникам. уже более расслабленным голосом произнес инквизитор. Просто никогда не забывай, путь не оправдывает. И да, твоя видящая мальчик у нее проблемы, я знаю. Помочь, если не затруднит, так позови ее. Руи, подойди. Без тени сомнения, Занкхэм отдает приказ. Немного боком, явно с опаской, сжимая в руках тубус. Девушка приближается к инквизитору. Едва та подошла, как к а б е л ь де Диас взмахнул своей мантией и накрыл ею видящую и себя. Неразборчивый шепот, который не расслышал бы даже оборотень в полной трансформе, и мантия спадает, выпуская девушку. Полегчало? С ноткой искреннего участия спрашивает инквизитор. Да, благодарю. Низкий поклон Руи вполне в традициях восточного этикета. В этот момент ее совсем не беспокоит выпадение из бунтарско-подросткового образа. Легат поворачивается ко мне и Майе. Миледи обращается Дедес к девушке рыцарю. Никто вас специально не доводит, а ведь он прав. Майя явно на взводе. Агент Руи видящая с уникальным талантом мастера тайн. Она черпает силу из чужих секретов и слабеет б е з о н а х Я просто поделился с ней одним из своих. И да, если у вас есть тайна, миледи, то смело можете ей ее рассказать. Из-за специфики своего дара агент р у и не может передать ваш секрет никому, вообще никому. Извините, будто ее поймали на чем-то п р е д у с у д и т е л ь н о м Майя делает шаг назад. Вы хорошо держитесь, миледи, с учетом тех потерь, которые пережили. но раздражение и злость не те поводыри, которые вам сейчас нужны. И без перехода инквизитор обращается ко мне, сэр м а э с т р о я бы хотел попросить у вас аудиенцию. Не сейчас, через какое-то время. Вы не против? Встретиться с ним один на один? Он же это имеет в виду. Аудиенция, странное слово он выбрал, возможно просто французский не его родной. Взвешиваю за и против и отвечаю, не против. Я передам просьбу о встрече через мистера Рока. А сейчас мне пора. Инквизитор поворачивается к стоящему у своей машины перевертушу. Мистер Тунг, когда ближайший рейс на Рим? Секунду, отвечает представитель дома на холме и достав свой телефон, недолго в нем копается, после чего сообщает: через пятьдесят две минуты. Но вам лучше выбрать следующий рейс. На этот вы не успе...» успею. Отрезает инквизитор уже направляясь к спортивной машине, на которой сюда и прибыл. Уже покидаете нас? В голосе з а н г х е м а мне слышится намек на ехидство. о Надо покопаться в архивах, поднять старые записи, качает головой Абель Дедес. Знаете, такие листки бумаги, в них иногда можно найти много интересного. Договаривал инквизитор уже садясь в суперкар. И да, мистер Тунг. Я оповещу вас о своем возвращении в Навилтор. ь Что касается данной машины и ее водителя, то я все улажу, жалоб не будет. Занкхэм, судя по всему, данное расследование будет не быстрым. Не спешите все решить с Наскока, как привыкли делать обычно вы и ваши коллеги. В данном случае мозги и знания решают больше, чем грубая сила и даже способности созидающего. Глава т р е т ь й Ладони совершенно серьезно кивнул на эти слова, будто они значили нечто большее, чем понял я. Сэр, миледи, приятно было быть представленным вам. Прежде чем закрыть дверь, произнес с легким поклоном одетый в темную мантию, обращаясь ко мне и Майе. Не успел я хоть как-то отреагировать на это прощание, как спорткар с поворотом колес дал задний ход, затем развернулся на мизерном свободном пятачке и скрылся за поворотом. Пыль еще не успела осесть, как Занкхэм дернув плечом сказал: "Мистер Тунг, мы так и будем стоять". А нет, конечно, садитесь. Будто выйди я з т р а н ц а быстро проговорил представитель замка, открывая д в е р и своего джипа. Глава третьей ладони занял место рядом с водительским. Нам с Майей закономерно достались задние сиденья, причем девушка запрыгнула в машину быстрее меня. Куда ехать, б х а н т е з в е д я а в т о п р о с т ы м нажатием кнопки осведомился п е р е в е р т ы ш Пока выезжайте на трассу, а дальше я буду направлять. След нечеткий, едва его ощущаю. Не гоните, старайтесь управлять машиной плавно. з а н г х э м ведет себя так, будто и не было неожиданного визита инквизитора и его неприятных вопросов к созидающему. В отличие от гибридного двигателя микроавтобуса, на котором мы прибыли сюда. Этот черный джип был оснащен полностью электрическим мотором, поэтому и стартовал он практически бесшумно. Мисс Майя, не поворачивая головы, обращается Сенс, ты проявила удивительную выдержку, но я чувствую, что ты вот-вот взорвешься. Не стесняйся с п р а ш и в а й если вопрос мне покажется некорректным, то я это скажу прямо. Что тут вообще происходит? Майя пытается говорить холодным и отчужденным тоном. Но у нее мало опыта, поэтому за этим внешним проявлением отстраненности легко чувствуется злость. И почему я не сомневался, что первый вопрос будет именно таким? Со вздохом, которым, скорее всего, пытался скрыть смех, произнес о з и д а ю щ и й Тирактэшина и гибель Хёнга Натучонга запустили цепь последствий. Что восток, что запад признаем вас р ы ц а р е излома как силу, защищающую весь мир. К тому же говоря прямо, Эшен — это кость в горле практически у всех. За шанс уничтожить их расы навсегда многие отдадут правую руку. В кои-то веки этот неуловимый клан совершил реальную большую ошибку. А раньше даже самые одиозные их акции не затрагивали всех, и каждый думал, как же хорошо, что это произошло не с ним, или даже втайне радовался, когда задет был его конкурент. Сейчас же вокруг вас рыцарей, возможно фактическое, а не на словах объединение. А если прибавить ваши специфические умения, то шансы с призрачного превращаются во вполне реальный. Моя группа официально прибыла в Навилтор для расследования гибели настоятеля обители знаний, но по правде мы здесь для охоты за Эшеном. А вот то, что Запад вместо группы из Орда Малиус... Аналогичный по ф у н к ц и я м трети ладони прислал главу орда к о м п и а д о р у с Вот это для меня такая же загадка. Что? Как он сказал к о м п и а д о р у с Я не ослышался? Абель Дедес подает голос с водительского кресла представитель дома на холме. Прибыл в н а в и л ь т е р д о т е р а к т а Спасибо. Немного удивленно отреагировал на это замечание з а н г х э м У меня недвусмысленные р а с п о р я ж е н и е поясняет п е р е в е р т ы ш Никаких секретов в этом деле, никаких тайн. Мы работаем в открытую. Сейчас направо, легкий взмах рукой. Мастер маэстро, вы поняли значение слов мистера Тунка? По-прежнему не поворачивая головы, спрашивает Сенс. Да, но вижу удивленный взгляд девушки, сидящей рядом, и поясняю. Нам хотят сказать, что в этом вопросе мы рыцари излома. Полноправные игроки, а не фигуры. Ну или нас пытаются убедить, что именно так и обстоят дела. Потому как будь иначе, представитель замка и глава третьей ладони не были бы столь откровенны в нашем обществе. Пока едем прямо вдоль побережья. Вновь уточняет Занкхэм, а после спрашивает: еще вопросы, мисс Майя? Да, не заставляет себя ждать девушка. Почему вы подчинялись распоряжениям инквизитора? Разве вы не равны? Хм. Нюансы, молодая леди, нюансы. Если бы а б е л ь д е Диас обозначил себя как представитель орда, то дамы были бы в равном положении. Но он назвал себя легатом, то есть глазами престола в Навилторе, ь а это несколько иной уровень. В данном случае можно сравнить меня с полковником, а пасторе Абеля с генералом, представителем ставки верховного главнокомандующего пусте союзного. Это, конечно, вольная интерпретация, но условно верная. Скорее всего, Занкхэм прекрасно осведомлен о том, что отец Майи военный, и п о д о б н а я а н а л о г и я будет ей наиболее п о н я т н а Здесь направо. Новая команда сенса и машина плавно уходит на поворот. И еще вопросы? Все же я не ошибся. Подначивая Майю, созидающий развлекается. Почему-то его искренне занимает этот процесс. Почему вы и ваша группа столь странно отреагировали на появление союзника? А тебе не откажешь в наблюдательности, юная леди. Не вижу, но чувствую, как улыбается Сенс. Дело в том, что даже нам бывает трудно переступить через некоторые догматы и шаблоны. Занкхэм замолчал, явно провоцируя девушку, и не ошибся. Та держалась секунд пять, но потом все же уточнила: догматы? Именно. Похоже, этот разговор отвлекает созидающего от встречи с коллегой. Как и все мы, Абель Дедес является одаренным, но здесь вступает в силу очередной нюанс, который заключается в том, что он темный, одаренный. Темный? Немного запинаясь, переспрашивает Майя. А я понял, почему чувствовал почти живую темноту, заглядывая под капюшон инквизитора. Да, темный адепт. Ты не ослышалась. А вот обороте н е этому откровению. Я смотрю совсем не удивлен. Любопытно. Впрочем, он упоминал, что инквизитор прибыл раньше. Может, они уже встречались до сегодняшнего дня. Но разве инквизиция и ладони не созданы для того, чтобы бороться с тёмными? Майя верна себе, если на что-то решилась, то доведет до конца. Это несколько обобщённое утверждение, юная леди. Но да, в общих словах верное. Именно поэтому мои люди так отреагировали на появление коллеги. По сути, Роддес е д и н с т в е н н а я темная ветвь, которая служит не себе, а церкви. Но одно дело знать, что такая ветвь существует в принципе, и совсем другое встретиться с этим лицом к лицу. Даже мне было откровенно не по себе в присутствии легата. Что уж говорить об остальных. В голове не укладывается. Похоже, Майя сильно ш о к и р о в а н а этими откровениями. Запад всегда был более либерален или скорее более прагматичен, нежели мы. Пожимает плечами з а н г х э м но мне непонятно, то ли он согласен, то ли осуждает подобный подход. Ему можно доверять. От столь прямого вопроса м а й и даже я з а к а ш л я л с я Но ну нельзя же так прямо в лоб. Или можно? Более чем. Олегат отчитывается непосредственно перед творящим. А если не доверять им, то кому тогда вообще? Удивление в голосе созидающего нет, послышалось, наверное. Еще вопросы? Нет, пока нет. Мне надо подумать. Вот это верный подход. На эти слова Занкхема улыбается даже перевертыш. Да и я не удержался. Мои губы растянулись до ушей. Хорошо, что девушка не видит выражения моего лица из-за темного забрала мотошлема. Стоп. После пары минут молчания командует глава третьей ладони. Джип послушно мигает поворотником и паркуется на обочине. Мистер Тунг, что это за здание? Рука созидающего указывает на большой комплекс производственных строений с широкими куполообразными трубами, из которых идет светлый дым. Мусороперерабатывающий завод номер три введен в эксплуатацию три года назад. Новейший и крупнейший завод подобного типа в мире. с ноткой гордости произносит обратень. Я выйду, не надолго. Занкхем открыл дверь. Вы пока посидите. Покинув машину, с е н с выпрямился в полный рост, потянулся, застыл, не меняя позы почти на минуту. После чего присел, прикоснулся ладонями к земле, глубоко вздохнул и покачал головой. Затем вновь сел в машину. Тупик, с ноткой не скрываемого сожаления произнес с о з и д а ю щ и й закрыв за собой дверь. Мистер т о н г мы можем возвращаться и вышлите группу следователей на этот перерабатывающий завод номер три. После чего пояснил свои слова. Убийство х ё о н г а на т у ч о н г а не прошло даром для Эшен. Они потеряли много людей и несколько перевертышей. След от их тел теряется здесь. Увы, мои способности молчат. Может, ваши следственные группы найдут какую-нибудь зацепку. Хорошо, мы вышлем криминалистов. Кивает представитель дома на холме. Видимо, Абель Дедес был прав, снасколько это дело не решить. На выдохе произносит Сенс с явным сожалением. А вы сомневались в его словах? Тут уже не выдержал я. Темные адепты лишены связи со вселенной, свойственной другим сенсам, поэтому им недоступно предвидение. После чего добавил: только логика и холодный расчет. Поэтому был н е и л л ю з о р н ы й шанс, что он заблуждается. Но нет, не заблуждался. Сказав это, Занкхему стало п о т е р п е р е н о с и ц у Возвращаемся, переспрашивает обратень. Да, ответ сенса сух и лаконичен.